Глава 20. Козленок спит на кровати с веспер У обоих расслаблены лица, под простынями поднимаются полные животы. Рядом с ними также умиротворенно лежит меч. Несмотря на то, что комната рассчитана на одного человека, она прекрасно вмещает в себя всех. дяда сидит у двери, переводя взгляд с маленькой желтой таблетки в одной руке, назабрала в другой. Ее губы периодически шевелятся в одностороннем диалоге с незримым собеседником. Тихий час всегда самый трудный. Она подносит таблетку карту оттягивая момент. Несмотря на ограничения в еде, припасы у них заканчиваются. Она раскусывает внешнюю оболочку таблетки и жует раз жалея, что у них больше нет инъектора. «Что?» — обращается она к Забралу. Забрала молчит. Это от боли, мне нужно концентрироваться на задании. Забрала молчит. Мне они были бы ни к чему, если бы ты, если бы я... Она замолкает, наклоняя голову и прислушиваясь. Да, за дверью точно кто-то есть. Диада надевает забрал и сантиметр за сантиметром вытаскивает меч из ножен, двигаясь как можно медленнее, чтобы заглушить звук шагов. Собравшись, она поднимает оружие и распахивает дверь. На пороге на коленях стоит, склонив голову, мужчина. Обнаженная шея покрыта вьющимися седыми волосами. За ним около десятка других, тоже на коленях. Пространство вокруг заполняет их слабый шепот. Диада сразу же распознает странные слова. Летание крылатого ока. Она удерживает меч над шеей мужчины, взмахивает им и убирает обратно в ножны. «Радуйся, что пронесло», — бормочет она. Мужчина поднимает глаза, не подозревая, насколько близок был к смерти. «Простите меня, если мы вас потревожили. Я Гард Грейнс, старший врач Вердигриса. Вы меня помните?» «Помню. Мы ждали, пока проснется хранительница. Хотели принести благодарность ей и крылатому оку. Вообще, я надеялся поговорить с ней. «Разве она недостаточно сделала для одной ночи?» «О, разумеется, вы правы. Мы подождем». «Она спит». «Да, понимаю. Как я сказал, мы подождем». вы хотите». Она закрывает дверь и садится обратно. Не так-то просто устроится, да и тихие голоса по ту сторону двери упорно раздражают слух. Слышится долгий заразительный зевок, за которым раздается заспанный голос. Что это было? Ничего, спи давай. Ты разговаривала? Да. С кем? Ни с кем. Ты опять разговаривала сама с собой? Диада хмурится. Что значит опять? Ты же иногда так делаешь. Нет. Веспер приподнимается на локтях. Да, ты так делала в Дивенбурге, и по дороге сюда. Ты выдумываешь. Неправда. Если тебе так важно знать, то я говорила с доктором, которого ты вылечила. Да? Да. Он хочет тебя увидеть, но я сказал ему, что ты спишь. Это он за дверью? Она снова наклоняет голову, прислушивается, затем кивает. Ладно, лучше нам его выслушать. Но тебе нужен отдых. Я уже проснулась и в любом случае опять не заснул, потому что мне интересно, зачем он пришел дяда что-то произносит себе под нос, затем открывает дверь. «Только ты», — говорит она удивленному доктору, — «остальные ждут снаружи». Он быстро заходит, не прекращая поток благодарности, и встает на колени перед кроватью. «Здравствуйте». «Да», — отвечает он, мотая головой, неуверенный, дозволили ли ему смотреть прямо на Веспер. «То, что вы и крылатый око сделали для нас этой ночью, нельзя писать словами, но я желаю попробовать». Он прочищает горло. От себя лично, а также от имени всех несчастных мы выражаем вам свою благодарность и клянемся в верности. Веспер искренне улыбается. — Спасибо. — Дело в том, что, э не хочу показаться непочтительным, но в городе еще полно больных. Кажется, мор распространяется, несмотря на карантин, и они так заслуживают помощи, как и я. Он смотрит на покоящийся в углу меч и сглатывает. — Я знаю свое место и полностью отдаю себя в ваши руки. — Сколько еще больных? «По правде сказать не знаю. Несколько сотен, как минимум. Конечно, некоторые могут быть уже мертвы и к нам постоянно поступают сообщения о новых случаях заражения. Трудно уследить». Прежде чем Веспер отвечает, вмешивается Диада. «Мы не планируем задерживаться». «Конечно, понимаю». Доктор Грейнс позволяет себя проводить, но ухитряется бросить последний умаляющий взгляд через плечо, после чего дверь закрывается и он исчезает из поля зрения. Веспер валится на спину, дяда валится на свой стул. Козленок храпит. Дяда прислоняет голову к стене. Таблетка несколько заглушила голод и смягчила напряжение в плечах. А еще ей теперь хочется хихикать. Попытки сопротивления заканчиваются неким звуком, похожим на кашель и храп одновременно. Когда этот приступ проходит, она закрывает глаза, готовая, наконец, заснуть. Голос Веспер все портит. «Думаю, нам надо задержаться еще на денек». «А что насчет первого? Если ты умрешь, им уже ничем не помочь». «Я знаю, что это опасно, но мы не можем просто так отвернуться от целого города». «Помню, у нас есть задание. Мы здесь, чтобы служить семи». «Но может, это и есть наше задание?» Во внезапном порыве энтузиазма она вскакивает, тревожа козленка, который начинает наугад легать в воздух. «Когда я сегодня взяла в руки меч то впервые почувствовала, что делаю все правильно». Цель нашего задания — находиться у разлома. Так сказал Дженнер, но он не знал точно, не был уверен. как и ты. Да, она сжимает кулаки. Но тут происходят вещи, с которыми мы должны что-то сделать, мы обязаны. Это место уже не спасти, оглянись вокруг. у маршалов у них мутанты, в канавах оскверненные твари. Неудивительно, что тут мор Мы должны убираться отсюда, пока возможно. Мне тоже тут не нравится. Эти рукотвари ужасны, а узурпеты меня пугают. Но я им нужна, я не могу просто так их бросить, не могу. Слушай, если меч захочет, чтобы мы продолжали путь, то мы пойдем. Но я должна хотя бы попытаться, всего один день, обещаю. Если ты это сделаешь, то жестокая судьба не сможет нас прикрыть. Все узнают, что ты здесь. Именно поэтому мне нужно, чтобы ты меня защищала. Диада снимает визор и трет усталые глаза. Ты совершаешь ошибку. Веспер начинает одеваться. Спасибо, Диада. Без тебя я бы не справилась. Она хватает плащ аккуратно поднимает меч за ремень. Ты идешь сейчас? Ты же слышал, что сказал доктор Грейнс. Люди умирают. Разве у нас есть выбор? У Диады есть пара соображений, но она держит их при себе. Закрывая забрал, она покидает комнату вслед за девочкой. Козленок наблюдает за тем, как они уходят, раздраженно схрапывает и снова засыпает. Самоэль пересекает убитые земли, слегка шатаясь на каждом шагу. Он несет съежившегося дрожащего джема. Самоэль думает о нем, пока не идут, доверяя ищейке следить за безжизненным ландшафтом вместо себя. Почему человек так дрожит? Он знает, что когда-то и с его телом происходило такое, но с каждым днем эти ощущения все сильнее вымываются из памяти. Возможно, джем умирает. Эта мысль его беспокоит. Замкнутый круг. Чем больше он думает, тем больше беспокоится, чем больше беспокоится, тем больше думает. Возможно, Джему холодно или он голоден. Возможно, он испуган. Могут ли люди пугаться во сне? Самоэль думает, что да, уверенный, что в той-другой жизни ему были знакомы эти ощущения. чтобы это ни было, он не сомневается, что Джем умрет, если о нем не позаботится. Он посылает ищейку на поиски еды и садится у трех обветренных монолитов. У Джема почти нет ни одежды, ни жира, чтобы хоть как-то согреться, и тем не менее его распухшая лодыжка источает жар, а вокруг черных, зарубцевавшихся следов от укусов набухают вены. Самаэль дотрагивается до раны, и Джема лихорадочно трясет, но он не просыпается. Через прикосновение он узнает больше. По телу Джема медленно растекается неплотная инфернальная сущность, похожая на сущность Абразины. У нее нет сознания. Это слабый коварный яд, извращающий одни клетки и убивающий другие. Самаэль делает движение рукой, вытягивая сущность из-под кожи, и пальцами хватает что-то эфемерное. Чужеродная сущность в теле джема становится вязкой, замирает, затем сперва медленно начинает втягиваться обратно в рану. Ее конец вылезает из лодыжки, оборачивается вокруг ладони Самаэля, быстрее и быстрее закручиваясь в черный клубок злобы. Сама Эльда дрожи сжимает кулаки. Когда он вновь открывает глаза, в руке пусто. Ищейка возвращается вскоре после этого, счастливо таща в пасти свежую добычу. Псиный отроди бросает ее на землю и начинает есть, разбрызгивая капли яркой крови. Джем со стоном просыпается. Поднимаются веки, обнажая закатившиеся глаза. Они несколько раз закрываются и открываются, прежде чем Джем приходит в сознание. Он оглядывает непримечательный пейзаж и тут же выхватывает взглядом свежее мясо. Ищейка уже разорвал пеструю грудку жертвы и зарылся носом в аппетитной внутренности. Костлявый Джем аккуратно подползает к нему на четвереньках, шатаясь подобно новорожденному теленку. Когда он тянет полоску мяса, ищейка рычит, и Джем вскрикивает, падая на задницу. Самаэль позволяет своему недовольству перетечь в сознание ищейки и рычание тут же превращается в жалобное скуление. Он отдает беззвучную команду, и полупес, опустив хвост, отрывает морду от добычи. Самоэль кивает, и ищейка в последний раз скулит, отрывает шмат мяса и на животе подползает к джему. Джем буквально замирает, когда ищейка наклоняется, чтобы бросить мясо ему на колени. Не отрывая взгляда от полупса, он хватает подношения, и начинает точить его мелкими острыми зубами. Самаэль доволен и позволяет ищеке вернуться к пиру. Закончив, ищейка перебирается поближе к джему и закрывает глаза. Сперва близость псиново отродья заставляет человека замирать от страха, но усталости тепло убаюкивают, и вскоре он проваливается в глубокий сон. Самаэль сидит, опосредованно радуясь ощущению полного живота. Иногда он смотрит на дорогу позади, но видит там только местных обитателей, занятых своими обычными делами. Он не понимает этого нового поворота событий и того, куда он может привести, но впервые за все время со смерти создателя он доволен. На безжизненном небе висят тяжелые тучи, создавая иллюзию покоя, и солнце продолжает кружиться над головой. С удивлением он обнаруживает, что Джем проснулся и наблюдает за ним. Он понимает, что, наверное, должен заговорить, но давние привычки не так просто перебороть. Ему нечего сказать. Он надеется, что Джем, возможно, тоже захочет помолчать. «Где мы?» «А, возможно, и не захочет. В убитых землях». С каждым новым ответом появляются новые вопросы. «Куда ты идешь?» «На север». «Зачем?» «Чтобы найти злость». «Что такое злость?» «Что случится со мной?» «Одна из семерых?» «А что случится со мной?» «Не знаю». В шквале реплик наступает короткая передышка. «Есть еще кто-то из ваших? Рыцари придут на помощь новому горизонту?» «Нет, не знаю». «Как тебе удалось приучить псины от Я думал, только хозяева способны их контролировать». «Не...» «И не говори, что не знаешь». «Я...» «Захотел». Джем оценивающе смотрит на Самаэля. Собираешься взять меня с собой на север? Да, только если ты не хочешь вернуться домой. У меня нет дома. Его голос становится безжизненным. У меня ничего нет. Понимаю. Из-за внезапно пришедшей мысли он вдруг бледнеет. Эти демоны, демагог, они нас все еще преследуют? Да. А этот трюк с твоим пальцем и сработал? Да. Но они все равно нас преследуют, да? Да. Тогда нам нужно уходить сейчас же. Он вскакивает и тут же об этом жалеет. Приступ тошноты возвращает его обратно на землю. Проклятие! Самаэль встает, возвышаясь над спутником. «Могу тебя понести. Боюсь, тебе придется». Джем почти ничего не весит, он едва ли тяжелее скелета. Зевая, просыпается ищейка и, виляя хвостом, присоединяется к ним. «Что случится, когда мы найдем злость?» «Пустим ее в дело». — А все рыцари такие же, как ты? — Нет. — Я тебе верю. Думаю, ты из наших. Самаэль не знает, что ответить. — Я вижу, ты отличаешься от остальных, — продолжает Джем. — Может, ты и выглядишь не совсем так, как рыцарь из сказок, которые мне рассказывала мать, но, по крайней мере, ты ведешь себя как рыцарь. Ты мне скажешь, как тебя зовут? — Самаэль. Он хватает полукровку за плечо. — Благодарю за спасение, сир Самаэль. Над одной из башен Вердигриса развивается флаг, своей новизной и свежестью цвета, контрастирующий с обветшалыми стенами. Рисунок у него простой, круг с точкой посередине и стилизованными крыльями по обеим сторонам. Символ империи уже многие годы не появлялся в городе, забытый во времена узурпатора и нелюди, и никто не был против. До сих пор. Он гордо развивается посреди более многочисленных символов независимости Вердигриса. Провожая Веспер к внешним дверям зала заседаний, Макс хмурится. Девочка сутулится от усталости, ее опущенные плечи зеркально отражают нисходящую с лица улыбку. Диада держится рядом, являя собой живой щит между Веспер и растущей группой следующих за ними людей. Возглавляемая доктором Грейнсом группа представляет собой разношерстное собрание горожан, объединенных вернувшимся здоровьем и внезапной любовью к империи, Они прям-таки искрятся от благоговения и почтительности за исключением тех моментов, когда смотрят на Макса. В эти мгновения люди подозрительно переглядываются и угрожающе перешептываются. Узурпеты постоянно сталкиваются здесь с неприятием, и каждая оказанная городу услуга всегда противопоставляется уйме случайностей и ошибок. То, что Макс и его сородичи оказались не подвержены Мору, стало всего лишь очередной причиной для злобы. Как и народ, зал заседаний пережил многих хозяев, на что намекают пестрые стены, перекрашенные множество раз. Краской, кровью, живой тканью, затем очищенной от предыдущих наслоений, вернувшейся к первоначальному состоянию. Все пришло к простоте, как и любит жестокая судьба. Страшу Зурпет по кивку Макса пропускает их. Веспер оборачивается, машет людям на прощание, счастливы от того, как светятся их лица и заходит внутрь, а за ней Макс, Диада и доктор Грейнс. Вскоре они прибывают в переговорную. Жестокая судьба и квен поднимаются при их появлении. С возвращением доктор Грейнс. Доктор улыбается направляется к своему обычному месту за столом, а Макс спешит занять позицию за плечом у жестокой судьбы. «Прошу», — обращается она к Веспер, — «дай отдых ногам. Я слышала, ты это заслужила». Веспер снимает меч с величайшей осторожностью, как если бы это был спящий младенец, прислоняет его к столу и с благодарностью падает в пустое кресло. Диада, подумав, садится рядом. «Как вы себя чувствуете, доктор?» – спрашивает жестокая судьба. «Как никогда, прекрасно. Я проводил время, разговаривая с теми, на кого снизошло благословение семей. Эффициент успеха высочайший, ни у кого из выживших не наблюдается побочных эффектов». Жестокая судьба хмурится, выражая сложную гамму чувств. В процессе выжили не все? Доктор Грейнс и Веспер обмениваются взглядами, улыбка девочки заметно гаснет. К сожалению, ко всем мы не успели. У оскверненных больных выздоровление протекает медленнее, чем у остальных, им труднее находиться в присутствии семьи. Но все же те, кто выжил, излечились полностью. Что ж, произносит жестокая судьба, Вердиглис изблагодарить тебя, Веспер, и тебя она поворачивается к мечу и склоняет голову замечая до боли понятный взгляд которому надаривает макса я подготовила все о чем просила д диада как и обещала можете их забрать когда будете готовы дяда встает отлично погодите произносит доктор грейнс также поднимаясь вы совершенно точно не можете покинуть нас сейчас можем отвечает дяада можете на это посмотреть если желаете но мы помогли лишь малой части населения Если вы уйдете, то вся работа будет на смарку. Как вы не понимаете, мор продолжает распространяться. Все наши попытки его сдержать каждый раз проваливались, и к тому моменту, когда я изолирую его переносчиков, уже может быть слишком поздно. Вмешательство семьи — единственное, что точно в силах спасти нас». Жестокая судьба просит Грейнса сесть. У них и своих проблем хватает доктор, и они сделали, что могли. квен поднимает руку, но ее игнорируют. Кроме того, у нас была договоренность, я намерена ее соблюсти. Веспер обдумывает то, что увидела. Напряжение в городе, горе, постоянно обращенные к ней глаза, полные надежды и отчаяния. «Ну», — бормочет она, — «возможно, мы могли бы...» Диада качает головой. Кавен откашливается. Жестокая судьба вздыхает. «Что?» «Если помните, я говорила что у нас были неприятности с насекомыми». Моих людей очень сложно убедить выйти защищать поля, ибо они боятся, что именно эти твари являются переносчиками болезни. Не говоря уже о том, что вблизи они просто огромны. Я уверена, если бы хранительница была так любезна и нанесла им визит, то они бы тут же покинули наши поля. Даже если бы они исчезли лишь на время, это дало бы нам возможность применить контрмеры». Она замолкает, поднимая руку, чтобы не дать никому возможности себя перебить я твердо убеждена, что такие действия необходимы для нашего выживания. Я понимаю, но это наша проблема, договор в силе. Она смотрит на Веспер. Мы были бы бесконечно благодарны, если бы вы решили остаться, но я пойму, если вам нужно уйти. Ну, возможно, мы могли бы остаться еще ненадолго, чтобы помочь вам с зерном и выиграть время, чтобы вы смогли найти эффективное лекарство против Мора. Диада наклоняется к ее уху. Что насчет нашего задания? Наше задание — спасать людей. Я тебе говорила. Я говорила тебе, шипит в ответ Веспер. Это важно, я должна помочь. Она думает о рыцарях и об их сломанных мечах. О тех, кто умер, чтобы ее защитить. Она обязана оправдать эту жертву, обязана сделать что-нибудь, что угодно, чтобы улучшить ситуацию. Диада складывает руки на груди. Что насчет первого? Первого здесь нет. Амор есть, у нас долг перед этими людьми. Она отворачивается от Диады и смотрит на остальных, сдернув подбородок. Мы остаемся. Горы окутаны легкой золотой дымкой, а красное солнце уже скрылось за горизонтом. За южными воротами Вердигриса потеют узурпеты в форме, пытаясь максимально продуктивно использовать оставшееся до темноты время. Упаковывают коробки, передвигают ящики, нагружают тележки. Посреди всего этого стоит Эйзи, управляя процессом, подобно маэстро, и ругаясь, как последний моряк. К нему шагает Макси, смахивая пот с зеленого лба. — Почти готово. Думаешь, их устроит твоя награда? — Ха! Хорошего торговца никогда ничего полностью не устраивает. Но даже плохие торговцы знают, что сегодня Эйзи провернул много удачных сделок. Караваны навьючены лучшими товарами, которые может предложить Вердигрис. А мы получили приличные деньги и кучу необходимых вещей. Мы ведь герои, а? Не чувствую себя героем. Это хорошо. Чем хуже ты себя чувствуешь, тем большим героем являешься. Именно поэтому это не входит Уэйзи в привычку. Внезапно его улыбка скрывается в бороде, он вздыхает. Давай закончим с этим и пойдем спать. Да уж. Макси кладет огромную руку ему на плечо, и Эйзи накрывает ее своей. Они расходятся. Макси возвращается к работающим отпрыскам. Эйзи отправляется к единственному стоящему поодаль от остальных и спрятанному за каменной насыпью сундуку. Он вновь вздыхает и отпирает сундук. Крышка со щелчком откидывается, внутри оказывается скрюченный юноша. Он поворачивает затекшую шею и кривит грязное лицо на свет. — Отец? — К сожалению, да. Маленький Эс умудряется сесть в сундуке. Что происходит? Ох, если бы только эзи чаще бил тебя в детстве, возможно, ты бы вырос не таким тупым. Он безжалостно упирает палец в грудь сыну. Единственное, что сегодня происходит, вернее, уходит, это ты. Ухожу? Куда? На север, на юг, за море, куда хочешь. Но не возвращайся в Вердигрис или в дом эзи ты не посмеешь вернуться. Значит, ты даешь мне свободу? Хэй, неблагодарность. прям как твоя мать, да смилуется солнце над ее душой. Ты предал город, предал безжалостную женщину с кучей пушек. Радуйся, что у тебя осталась голова на плечах. Если хочешь, чтобы так продолжалось и впредь, то ты немедленно покинешь город. Впервые у маленького эза не находится ответа. Бледное лицо и пустой взгляд выдают его потрясение. Эззи пихает сыну в руки потрепанную коробку. не забудь об этом. В ней не так уж много сокровищ, но человек, обкрадывающий свою семью, должен быть благодарен за то малое, что ему дают, правда? Непривычно тихий Эйзи залезает на главную тачку. Бурчат моторы и скрипят цепи, увозя под завязку набитые повозки домой. Узурпеты ворчат, стараясь заставить обесточенной тачки сдвинуться с места. Макси бежит рядом, пытаясь привлечь внимание. Это не может подождать она указывает вдаль. «Не-а». Эйзи хмурится и смотрит в указанном направлении. К ним приближается одинокая фигура, закутанная в кучу тканей, защищающих ее от ветра. На первый взгляд она безоружна и путешествует налегке. «Что думаешь?» — спрашивает Макси. Эйзи думает, что лучше бы нам первыми добраться до ворот. «Согласна». Стены Вердигриса уже близко, в то время как фигура далеко. Однако каждый раз, когда Эйзи оборачивается, она становится все ближе. Это пугает, этого попросту не может быть, но это так. Затем фигура оказывается перед ними, отрезая каравану путь до города и вынуждая его остановиться. «Здравствуй, друг!» — приветствует ее эзи, немедленно натягивая свою фирменную улыбку торговца. «И ищешь, где бы прибарахлиться? Если так, то ты выбрал наиболее подходящее время». Фигура пристально смотрит на эзи Я ищу то, чего у тебя нет. Ужасно жаль. Ну что ж, удачи в поисках. Прошу прощения, но мы должны ехать дальше, а прощания в Вердигарсе никогда не затягиваются. Я первый, я прошу разрешения пройти в город вместе с твоими людьми. Это невозможно. Город закрыт для чужаков, там небезопасно. Для вас. Мор не может причинить мне вреда. Ах, конечно, но в городе тебе запрещено потакать своим желанием. Я осведомлен о законах твоего города. Они проистекают из истории, из конфликтов с моим... народом. Но будущее переменчиво, как и твоя натура, и оба послужат моей цели. Ах, друг, твоя уверенность совершенно завораживает. Назови свою цену, человек тысячи масок, и я ее приму. Прежде чем Максе удается пошевелиться, он добавляет. И твою, сородичь моих сородичей, и цену всех остальных. Они обмениваются взглядами, морщат лбы. С совестью удается справиться. Она откинута, отброшена затоптана. Они объединяются во имя общей алчности. Впервые Эльзи считает, что лучше бы не ввязываться в это дело, но понимает, откуда дует ветер. «Продолжай, друг!» — произносит он, потирая руки. «Мы тебя слушаем!»